Глава 11 Стас. Хреново, Юматов. Очень хреново. Вот вообще никаким боком не стоит вовлекаться в эту девочку. Напоминаю себе, что у нее скоро свадьба, что она из мира, в который я закрыл себе дорогу. При нынешних своих возможностях я ее не потяну. Мои задачи на ближайшее время — защита объекта, поиск заказчика и ее предполагаемого похищения. Нужно держать дистанцию, не скатываться в личное общение, каким бы приятным оно ни было. Удовольствие нужно искать в других вещах, желательно за стенами особняка Серебряковых. Манкость этой девочки вовлечет меня в более крупные проблемы, если я поведусь. С другой стороны, сложно оставаться безучастным и игнорировать ее тревоги. Я снайпер, а не профессиональный телохранитель, но это не мешает мне считывать реакции тела объекта. В отношении Юны вообще что-то странное происходит. Я ловлю каждый замерзший вздох, замечаю учащенное сердцебиение, пульсирующей на шее вены, Вздёрнутый подбородок, когда она злится. Сжатые челюсти, если запрещает себе отвечать на вызов. А ещё мне хочется улыбаться, когда она ведётся на моей провокации. Слишком невинная, слишком чистая, слишком не для меня. В столице до хороших специалистов, которые отпахивают месяц за тридцатку. Есть те, кто добился многого своими мозгами и опытом, получают за это заслуженные бабки. А есть вот такие, которым модно ходить для повышения статуса. Это был из таких. Насколько он классный специалист, я оценить не могу, но пафосный однозначно. Учитывая любовь Гаранина ко всему самому лучшему, будем верить, что в психологии Александр разбирается, но Юне он почему-то не понравился. И судя по тому, что я застал его в тот момент, когда он высказывал по телефону свое недовольство ее жениху, не любовь была взаимной. «Извините за вторжение». Вошел без стука. Он даже не успел сбросить звонок, поэтому наш разговор вполне мог слышать Гаранин. Но это даже к лучшему. «Хотел узнать, сможете ли вы приезжать для консультации Юноны Евгеньевны к ней домой?» «Нет, конечно». Весь подобрался. Взгляд свысока. «У нас особые обстоятельства На нее может быть совершено покушение. Ваше здание стоит на открытой местности». Попробовал я с ним договориться, но без энтузиазма. «В душе надеюсь, что он откажется». «Я не осуществляю выезды на дом», — поднес телефон к уху, чтобы его точно услышал горанин «Приблизительное развитие событий можно было спрогнозировать». «Всего доброго», — не стал спорить и объяснять. Вопрос нужно решать Серебряковым, хотя по наблюдениям он жестко прогибается под горанина По дороге позвонила Леська. Поймал себя на мысли, что при юне не хочу обсуждать нашу встречу, которая закончится сексом. «Хрен знает почему», — разозлился на себя, — Трахуя одну, а думая о другой. Долго грузиться и копаться в себе не пришлось. Звонок Гаранина заставил звенеть от напряжения нервы. искоса наблюдая за юной, замечал, как ее пальцы до посинения сжимают телефон, как трясется палец перед тем, как она снимает блок, принимая вызов, как глубоко втягивает воздух, прежде чем выдохнуть. «Да?» — поджимая губы в тонкую линию. «Так не разговаривают с человеком, за которого по любви выходят замуж». Лёгкая дрожь её тело тоже не осталась незамеченной. «Звук убавь!» — отдал распоряжение мечнику. Магнитола играла негромко, но мне хотелось полной тишины. Я напрягся от реакции Юны. Стало очень важно услышать каждое слово Гаранина. Жаль, невозможно. «Да», — ответила Серебрякова таким же тоном. «Это было не моё решение. Зачем? Игорь, обсуди этот вопрос с отцом». «Хорошо» сжав зубы, произнесла она. Ноздри раздувались от гнева. Аккуратные небольшие ноготки впились в ладошку. «Это вас», — взгляд опущен в колени, будто ей стыдно. «Слушаю», — взяв трубку, представляться не стал. «Ты кто такой, чтобы отменять мои распоряжения?» «Игорек брыжет слюной». «Моя невеста должна посещать психолога, а твоя задача — ее охранять». Тебя прямо сегодня заменят, раз ты не способен справляться со своей задачей. Я не отменял ваши распоряжения Приходится выкать недоноску. Не хотел я этой работы, но от задания не отказаться. Придется задержаться. Да и девчонку оставить на кого попал уже не мог. Гаранину придется дать понять, что в мою работу ему лучше не лезть. Если хотите, чтобы ваша невеста дожила до свадьбы, придется слушать мои советы. Спокойным тоном. «Не для гора старался, голос выравнивал. «Юна, как натянутая струна, сидела, не дышала. Хотел, чтобы девочка перестала нервничать. Любой специалист вам скажет, ездить в одно и то же место, легко просматриваемое снайперами, безответственно и смертельно опасно. Посадить снайперов с двух разных точек, и у нас не будет шанса спасти вашу невесту. А там таких точек больше трех». «Найдите психолога, который будет работать с Юноной Евгеньевной на дому, или сразу заказывайте место на кладбище». Юна вздрогнула. «Тут или бессмертных нанимать, или человек 100, которым вы будете доверять. Прежде чем выехать на точку, нужно проверить все высотки, охранять все входы и выходы». «Недовольное сопение на том конце провода не доставляло удовольствия. Чтобы прям отпустило, мне хотелось расхерачить морду этого богатенького придурка». Ты слишком много на себя берешь, охранник. Он еще сдерживался. Статус не позволял перейти на крик. Но если поднажать, сорвется. Мне это было не нужно. Девочку нужно успокоить. Сейчас все структуры разгребают последствия бойни, которая случилась на дне рождения вашей невесты. Наверху требуют найти виновных. Там жаждут крови. Как вы думаете, что случится, если до них дойдет наш с вами разговор? Зажав телефон между ухом и плечом, потянулся к сжатой в кулак руке. Юна дернулась, попыталась вырвать руку, не дал. Поглаживая тонкие красивые пальцы, медленно их разгибал. «Ты о чем?» Юнона Евгеньевна не просто свидетель, она являлась целью покушения. Расследование завязано на ней. Покушение может повториться, а вы ставите ее жизнь в опасность». Продолжая ровным тоном, поглаживал подушечкой большого пальца ладонь, где остались полукруглые следы ногтей. Юна заметно нервничала, но уже от моей ласки. «Я не ставлю жизнь своей невесты в опасность». Горанин злился, но вроде стал понимать, что сейчас не время для его загонов. Сбавил обороты в тоне голоса. «Очень на это надеюсь, а то там, наверху, может сложиться неправильное мнение, будто вы не дорожите важным свидетелем. Мы ведь этого не хотим» подмигнул юни и отпустил ее руку не переживайте ваша невеста в надежных руках передать ей трубку моя дерзость не останется безнаказанной горанин носом будет рыть чтобы убрать меня но управление не позволит не хочу встречаться с этим мудаком но придется передай рыкнул он поставив на громкую связь кивнул юни чтобы она ответила девочка понятливая сразу догадалась да Отвернувшись к боковому окну, пальцами гладила ладонь, которую минуты ранее ласкали мои пальцы, но она этого, кажется, даже не замечала. «Я прилечу послезавтра. Вечером сходим поужинать в ресторан. Ты меня слышишь?» «Да», — заставила себя ответить. «Придерживайся субординации с этим охранником. Он мне не нравится», — выплюнул яростно. Юна испуганно обернулась, посмотрела мне в глаза, а я ей подмигнул и кивнул, чтобы ответила. «Хорошо».